Джимми Питстоп был недоволен. Недоволен и холодно зол. Профессия обязывала Джимми хранить сдержанность, потому впадать в ярость он давно отучился, да и финские корни импульсивности не способствовали. Так что, когда ком комгруппы матерился сквозь зубы от вынужденного простоя, Джимми делал свое дело, спокойно и хладнокровно. Надо сказать, прозвище Питстоп к Джимми прилепилось не просто так, а исключительно по роду занятия. Ведь каждый знает, когда наступает время пидстопа, все спешащие ждут на холостых оборотах. Так и с Джимми. Торопить его нельзя. И под руку к нему лучше не лезть, и вопросов не задавать, и вообще молчать. А все потому, что Джимми Пидстоп – сапер. Боевое безумие таких, как он, опасно для жизни, для жизни всех рядом находящихся камеру, что Джимми буквально не дыша выставил за угол. На этот раз не срубили. Это, конечно, хорошо. Техника цела. Но плохо, потому что ясно. Не случайно беглецы держались в коридоре. И не случайно отошли после дальнего взрыва. Да еще и эта надпись издевательская на стене. Удачи, коллега. Поглумись, поглумись, тварь. «Колега, твою!» «Но чего там у нас?» стоп тщательно изучал место, где скоро начнется его поединок. «Термо. Чисто. Только цепочки остывающих следов. Окей, ночной режим показывает. Впереди группу ожидает коридор. Пять метров в ширину и около сотни вперед. До следующего перекрестка. И тихо все. «Ждать!» Мгновенно сжахнул мощный взрыв. Пролетели мимо поражающие элементы, с визгом врезаясь в бетонные стены. Супермон, бля. Здесь бы и борт БТРа не спас. Стоять! Командир, слишком просто. Пять минут. Комгруппы жестом приказал бойцам прилипнуть к стенам. Джимми снова выставил видеощуп. Камера показала плотную завесу пыли, а вот радар. Нормальный коридор с фрагментами разбросанной арматуры и какого-то железного хлама на полу. Общее сканирование сонаром зафиксировало, что перед взорвавшейся миной все вынесено. А вот за ней, в опасной зоне, мусор частью сметен, частью перемешан. Влады, нанежди, коллега, что те, кто следом идут пальцем под воротни деланных. Эдстоп наложил на только что снятую картинку коридора запись с камеры сделанную до взрыва. Так и есть. Горка хлама возле стены осталась лежать там же, где и раньше. Почему не сместилась? Слишком тяжело Прозрачно. Что-то тут не то. Сценар, направленный узким пучком, показал, что жалкая лежит. Пусть на самой границе. Что ж, коллега, спасибо за предупреждение. Кучу, которую вы тут навалили, придется разгребать. Верой, коллега, поставил умную минус старого образца, а вот за ней следом уже реально умную. Нового. На что ж ты реагируешь? На свет? Ладно, попробуем. Кто-то из товарищей перехватил видеощуп, скомбинированный с радаром и сонаром. Фидстоп же вытащил из кармана разгрузки рогатку и фальшфейер. Выставил на нем пятисекундное замедление и мягко, без резких движений, выставил руки за угол. Выстрел! Тишина. По сонару четко получилось отследить, куда лег. И следом за первым, второй с поправочкой. Зашибись. Почти рядом лег. Джимми прижался к стене, считая про себя. 1, 2, 3, 1. Нет, тихо. 19. Два, тихо. Ясно, на свет не реагируют. Ну и отлично, проще работать. Итак, а что же еще эта херь может сработать? Запах. Сейсмотатчики. Изменение давления. Электромагнит. В группе-то все лучат. Будь здоров. Душа. «Электроники на каждом бойце, как блох на собаке!» «Побздеем!» «Дыхалки не сняли еще!» «Как же снимешь их?» «Слезогонка и воняет вовсю!» «Итак, нужно положить рядом со вторым Курт выставил камеру и стал поудобней Картинка на забрали почти не дрожала. И Джимми снова взялся за роганку. Первая вонючка отправилась к цели. Сонар четко показал траекторию. «Плюс 10. Вторая вонючка. Минус пять. Третья почти ровно. Фил, давай помехи. Рэбовец выставил за угол свой излучатель и быстро отработал на пульте. Есть. И снова все замерли. Нет взрыва. Ждите. Джимми достал из-под сумка саперную накидку. Нано-приблуду, не пропускающую ни тепло, ни электромагнитное излучение. Вещь незаменимая в работе. Но жаркая А в респираторе под ней вовсе хотелось сдохнуть Однако выбирать педстопу не приходилось Или уходить ни с чем, или ползти Медленно и печально сквозь завесу пыли по грязному полу На первый фальшфейр он наткнулся метров через тридцать Когда до кучи коллеги оставалось рукой подать Потом попался второй а Непонятная хрень была теперь в паре метров Коробка как коробка, пластиковая, внешних сенсоров не видать. Исходя из этого, пит-стоп сделал вывод, что ему на поразвлечься оставили заряд или на сейсмодатчиках, или на электромагните, а скорее то, и другое. Ну, значит, не зря он экранированную камеру снаружи держал, чтоб в тепловом диапазоне была нейтрально Пригодилось. Телескопический держатель мягко выдвинулся вперед. Ну-ка, ну-ка. «Что у нас там?» «Люб ты!» Джимми сдержался, чтобы не выматериться от души. Даже финские гены те дали сбой. Потому что обрывок оптового локна, который показала камера, недвусмысленно намекал на то, что к стопу прилетел секс. Жаркий и страстный. И предстояло ему слиться в экстазе с ней, умной миной, которая ее тупая сестра сообщила, что взрывается, и тем самым не дала рвануть следом. Что ж всей жизни каждого сапёра остаться цельной личностью. джимми подключил скомбинированный с камерой электромагнитный модуль. Милота! Электромагнит нейтрально. Читай. Хорошо экранированно. Терморежим аналогичным. И снова пидстоп пополз вперёд, осторожно приближаясь к коробке с взрывчаткой. В метре от подарка он замер и аккуратно, сантиметр за сантиметром, начал выдвигать к мине Телескопический щуп с комбинированным зарядом. Комгруппы по корпоративному духу молятся, чтоб не наебнулось все одним большим быдыжем. И ребятам не пришлось отскребать от стен ошметки безвременно погибшего товарища. Не придется. Джимми подключил измерительный режим, чтоб точно видеть на экране все расстояния. Отлично. Заряд стал сбоку. Точно по центру. На миг руки зачесались просканировать минус с узким лучом. Но жить хотелось сильнее, чем удовлетворить любопытство. Поэтому, закончив пидстоп, так же медленно, как полз вперед, пополз назад, растягивая по грязному полу тоненькое оптоволокно. Скрежет зубов командира был слышен чуть не с десяти шагов. Ну да, обидно. Падлы эти шустрые наверняка смылись. Но если там, в коридоре, вторая Супер то вариантов развития событий два. Либо все полягут, или Смертника посылать надо. Да и на Смертника не факт, что сработает. Бывает очень хитрая настройка. А приказа любой ценой группе не отдавали. поэтому этому нефиг геройствовать». Однако, лишь вернувшись за угол к напряженно ждущим товарищам, Джимми смог наконец-то с облегчением выдохнуть и сдернуть накидку. «Весь сырой, блин, хоть выжимай!» Командир посмотрел вопросительно, но педстоп вместо ответа просто нажал на кнопку. Сигнал забрали Есть электромагнитный импульс. В принципе, сейчас можно было его и не давать. Взрыв направленного заряда по сравнению с прошлой миной показался просто хлопком в ладоши. Джимми выставил за угол сонар и с удовлетворением поглядел на развороченный сюрприз от коллеги. «Снесло начисто!» Откинулся к стене, на секунду прикрывая глаза. «Он очень-очень надеялся когда-нибудь встретиться с этим своим коллегой». За фальш-фейером аккуратней, там стрелопитные, поражающие и рассыпанные. Перцы не пропарите.